Глава 22. 27 ноября, 1 декабря. Итак, мы опять в открытом море, во власти волн, на судне, которое не может похвастаться прочностью. К счастью, нам предстоит не очень большой переход. Нужно пройти всего 800 миль. Если в течение нескольких дней продержится попутный нам северо-западный ветер, Шанселор легко и безопасно достигнет Гвианского берега. Жизнь наша вошла в обычную колею. Первые дни проходят спокойно, без приключений. Направление ветра не меняется, но Роберт Куртис не ставит много парусов из-за опасения, как бы при быстром ходе судна не возобновилась течь. Путешествовать при условиях, в которых мы находимся, не особенно весело. На палубе нет того заразительного воодушевления, которое овладевает экипажем и пассажирами при быстром и надёжном плавании. Теперь каждый погружён в свои невесёлые думы. 29-го днём ветер начал меняться. Он зашёл на один румб к северу. Идти на фордевинт винт сделалось невозможным. По распоряжению капитана паруса поставили так, чтобы шанселор пошёл правым галсом. Судно при этом довольно сильно накренилось. Роберт Куртис приказывает убрать Брамсели. Он знает, что крен может сильно повредить корпусу Шанселлора. Мы не смеем и мечтать о быстром переходе и сочтем за счастье, если без новых препятствий благополучно доберемся до Земли. Ночь с 29 на 30 была темная и туманная. Ветер все свежеет. К несчастью, он все поворачивается к северо-востоку. Большинство пассажиров спускается в каюту. Но Роберт Куртис не покидает свой ответственный пост. Он всё время стоит на юте. Матросы все находятся на палубе. Около двух часов ночи я собирался уже спуститься в свою каюту, но в это время один из матросов, Брук, находившийся в трюме, быстро вбежал на палубу с тревожным криком. «Два фута воды!» Роберт Куртис и Боцман бросаются к трапу и убеждаются собственными глазами в печальной истине. Мы не знаем, открылась ли снова пробоина, несмотря на принятые предосторожности, или же разошлись плохо законопаченные пазы. Так или иначе, вода с громким бульканьем проникает в трюм. Капитан, возвратясь на верхнюю палубу, снова пускает шанселор на Форде-Винт. Мы напряженно ждем наступления утра. На рассвете воды уже три фута. Я смотрю на Роберта Куртиса. Губы его слегка побелели но он сохраняет своё хладнокровие. Некоторые пассажиры вышли на палубу. Они все знают о роковом происшествии, да и трудно было бы его от них скрыть. «Новые несчастья», — говорит мне господин Литурнер. «Это можно было предвидеть», — отвечаю я, «но мы, должно быть, недалеко от земли и доберёмся до неё». «Дай ты бог», — возражает Литурнер. «Разве бог на пароходе?» — иронично говорит Фальстон, пожимая плечами. «Да, сударь. Он среди нас», — отвечает кротко мисс Гербий. Столько веры слышится в словах милой девушки, что инженер почтительно умолкает. Между тем, по приказанию Роберта Куртиса, на сцену снова выступают насосы. Экипаж берётся за эту тяжёлую работу с молчаливой покорностью, без особой охоты. Но дело идёт о жизни или смерти. И матросы, разделившись на две смены, выкачивают воду без перерыва. В течение дня ботсман несколько раз измеряет глубину, и каждый раз подтверждается, что вода, хотя медленно, но беспрерывно проникает в трюм. К несчастью, помпы от долгого употребления часто портятся, и их постоянно приходится чинить. Они временами также засоряются то углем, то клочьями хлопка, наполняющими еще нижнюю часть трюма. Частая чистка отнимает немало времени и задерживает выкачивание воды. На следующее утро после нового измерения в трюме оказывается 5 футов воды. Итак, если почему-нибудь действие насосов прекратится, судно переполнится водой и погибнет. Это вопрос времени, и надо думать очень недалёкого. Грузовая ватерлиния опустилась уже на 1 фут. Келевая качка делается всё невыносимее. Я вижу, что капитан Куртис озабоченно хмурит лоб после каждого донесения боцмана и лейтенанта. Выкачивание воды продолжалось весь день и всю ночь беспрерывно. Но море постепенно нас побеждает. Матросы выбились из сил и не скрывают признаков овладевшего ими уныния. Боцман и лейтенант не поддаются общему настроению и показывают благой пример. Пассажиры сменяют измученный экипаж. Положение наше критическое. Плыть над пропастью, которая ежесекундно может поглотить нас, несравненно хуже, чем наткнуться на утес и заботиться о спасении, имея под ногами твердую землю.